«Да, ой, нет, неправда. Чуть-чуть». Шурка глубоко вздохнул и подсел ближе. «Я про пятку тоже наврал. Просто не хотелось идти. И мне не хотелось. Волосы еще мокрые, к ним всякий мусор липнет. Шурчик...» «Что?» — выдохнул он. Тогда она встряхнулась и попросила, почти весело, словно о самом-самом пустяке. Помоги волосы расчесать, а? А то сама я замучаюсь. «Да, давай», — с замиранием сказал Шурка. И заметалась, заплескалась в груди стыдливое счастье. «Только я ведь не умею». «Да это просто. На», — Женька протянула желтый пластмассовый гребень. «Ты только не от корней начинай, а с кончиков. Садись рядом. Вот здесь». Шурка неловко придвинулся, загребая песок тощим задом. Сел у Женькиной спины, неловко вытянул ноги. Зажмурился на миг, вздохнул опять и взял на ладонь прохладные, тяжелые от влаги пряди. Мокрые концы волос упали ему на колени. Шурка вздрогнул. «Ты начинай с кончиков», — опять попросила Женька. «Ага, сейчас». Пластмассовые зубья плавно заскользили среди ржаных нитей. «Раз, другой. Теперь надо взять повыше. еще. «У тебя хорошо получается. Лучше, чем у Тины», — шепнула Женька. «Ага». Он тихонько засмеялся. Боязливого дрожания уже не было. Было ощущение радости и прохлады. Конечно, Шурка стеснялся и сейчас, но не так сильно. Расчёсанные Женькины волосы он легко отбрасывал, и они касались щек, влажно скользили по плечам, прогоняя сухую жару. — Женька, они у тебя пахнут, как у русалки. — Хм, откуда ты знаешь? Ты что, встречался с русалками? — Да, — соврал он. — Один раз. — Где? — Во сне. А ты думала, я про ту, что у Кустика на спине? Женька засмеялась вслед за Шуркой, мотнул головой. Не дергайся, а то песок в волосы наберешь. И уже без всякого страха Шурка кинул расчесанные пряди себе на плечо. А через минуту он сказал с сожалением: "Ну вот, все. Спасибо. Теперь они быстро высохнут и я заплету. Тут я помочь не могу, не научился". Он хотел набраться храбрости и спросить: "Может, научишь?" но вдруг его словно толкнула мягкой ладонью неожиданная память шурка на живот вытянулся подпёр щеки сбоку быстро поглядел на женьку и уткнулся взглядом в песок у мамы были косы тоже большие только темные но я еще маленький был тогда плохо помню песок искрился искры стали расплываться в глазах Шурка медленно вздохнул и решился, выговорил. А сестренки никогда не было. Ни большой, ни маленькой. Женька положила ему на спину, прохладно от сырых волос, ладошку. — Так прошло какое-то время. — Наверное, немалое. Женька тихо ойкнула, убрала руку. — Что? — вздрогнул Шурка. — Стрекоза. — Ты боишься? нет но она прямо на голову села теперь уже нету улетел тоже испугалась женька смотрела без улыбки и шурка по прежнему чувствовал спиной ее ладонь от сладкой печали все так же щипало в глазах он моргнул встал и пошел к развалинам мостика шур ты куда он сказал хрипловато погляжу воду Может, кустик правду говорил насчет карасей. Шурка боялся, что она пойдет следом и увидит его мокрые глаза, но Женька осталась на месте. Шурка лег на щербатые теплые кирпичи, опустил голову. Толща воды была темной, но совершенно прозрачной. На трехметровой глубине отчетливо виднелось дно сплетение умерших водорослей, ил. Кирпичные обломки. Карасей, конечно, не было, но серебристыми стрелками метались туда-сюда подросшие мальки. Шурка пригляделся. Полузатянутые илом кирпичи были очень большие. Наверняка из прошлого века. На одном он даже разглядел оттиснутые буквы. К.Л. Наверное, фабричное клеймо. Теперь Шурка видел, что кирпичи под водой лежат плотно друг к другу. Они составляли слегка наклонную плоскость, почти целиком занесенную илом. Сквозь сил выступал Карниз. И Шурка, наконец, понял, почему не может оторвать глаз. Карниз образовывал восьмиугольник. Ну или, по крайней мере, часть восьмиугольника. Она выступала из-под ила. Может быть, это рамка Люка? Может быть, как раз тут и есть нужная Гурскому дверцу. И Шурка вдруг почувствовал, как ему хочется поскорее развязаться с этим и стать как все. Он вскочил, вернулся на песок, светливо вытащил из одежды отвертку. Сдернул с нее резиновый трубчатый наконечник. Шурка надевал его, чтобы не напороться случайно, когда отвертка в кармане.